Издательство «Попкорнбукс» представляет Саяка Мурата Земляноиды Перевод Дмитрия Коваленина Читает Александра Суркова Заводной апельсины из японской пятерочки Предисловие Дмитрия Коваленина Попробуй представить, что твой поступок стал законом природы. Эммануил Кант «Мировой успех человека Камбини», 2016 год, повести, написанные за два года до земленоидов, сыграл с поклонниками творчества Саяки Мурате злую шутку. Едкая повесть-карикатура, гротескная издевка над обществом потребления, столь изящно и скрупулезно выписанная с натуры рядовой продавщицы круглосуточного магазина, привела миллионы читателей по всему миру в экстатический жизнерадостный восторг. Нет, сюжетные эти два произведения никак не связаны между собой, но прежде чем погрузиться в земленоидов, очень важно учесть, каким выводом пришла их создательница к финалу книги предыдущей. Итак, вспоминаем. Героиня человека комбини с детства не понимает, что такое норма. Никто не отвечает ей на этот вопрос а её саму все вокруг считают ненормальной. Став студенткой, она устраивается на подработку продавщицей в комбине, японскую пятерочку, по-нашему говоря, где, наконец, то обнаруживает тот самый ответ. Если действовать по чьей-то инструкции, можно хоть всю жизнь успешно изображать нормального человека, персонажа которого на самом деле не существует. Да, ей уже 36, она до сих пор не замужем, но не видит ничего ужасного ни в такой временной и бесперспективной работе, ни в своем одиночестве. Сколько бы ни пилили за все это ее же близкие люди и как бы ни презирали посторонние. Доколе она действует по инструкции, душа ее может спокойно спать. В каком-то смысле у этой повести счастливый конец, пишет один из ведущих психиатров Японии, профессор Сатору Сайто. Кейко снова начинает работать в комбине. Но не думаю, что это слишком обрадует ее читателей, ведь они замечают. Именно ее зацикленность на работе и определяет пустоту ее личной жизни. Своей книгой Мурата попала в самое яблочко, которое уж год щебечут на всех языках книжные интернет-блогеры и рецензенты гламурных журналов. Да кто вообще знает, что такое «Норма» и какого черта мы должны ей следовать? Чем больше подобных отзывов попадалось мне на глаза, тем в большее недоумение я впадал. А может, люди мира просто не дочитывают эту книгу до конца? Или не желают примерять подобный финал на себя, ибо сами поступили бы по-другому? А вы сами, Мурата-сан, как считаете? Разве такой финал можно считать хэппи-эндом? Спросил я у автора напрямую, как только мне предоставилась такая возможность. Дайджест «Человек-комбини» Круглый стол автора и ее переводчиков. А от такого вопроса Мурата Сан тут же понимающе заулыбалась. «Если смотреть на ситуацию через кинокамеру самой Фурукуры Сан», — ответила она, — «то для нее это, конечно, очень крутой хэппи-энд. Но читатель смотрит на эту историю через свою камеру. И некоторые японские читатели говорили о последней сцене так». Но ну вот, она снова пойдет работать и в итоге снова превратится в полезный общественный инструмент. А другие считают, нельзя жить, как в голову взбредет, и убеждены, что именно такой финал для нее самый счастливый. Есть разное понимание счастья, как и разное прочтение этого финала. Лично мне кажется, правы и те, и другие. Смотря что чувствует сам читатель. А может даже наша личная реакция на подобный финал и отражает наше отношение к жизни в принципе. Ясно одно. В самой Японии человека комбини восприняли куда серьезнее, чем за ее пределами. И дело не в том, что японские читатели чувствуют тоньше или знают нечто такое, о чем не догадываются иностранцы. Просто эти иностранцы еще не читали никаких других ее произведений и пока не знают, что вообще говоря, считается нормальным для Вселенной ее историй. Как не знают они о том, что приведенная ранее цитата профессора Сайто взята из прогремевшего на всю Японию научно-медицинского трактата, в котором на примере героини-человека Канбини рассматриваются такие популярные ныне психические расстройства, как алекситимия и ангидония, при которых человек в глазах окружающих начинает выглядеть, если не как зомби из ужастика, то уж точно не от мира сего. Алекситимия — состояние личности, при котором человек теряет способность к определению и проявлению собственных эмоций, но старается выглядеть нормальным в глазах других. И для этого подавляет в себе любые эмоции вообще. Это спасает его от шока, но подавляет и положительные эмоции. Он не может испытывать ни радость, ни воодушевление. Его фантазия скукоживается. А уже это состояние называется ангидония. Потеря способности испытывать радость, утрата мотивации к действию, от которого ты раньше получал удовольствие. Развитие ангедонии важный показатель в диагностике патологической депрессии. Но медицине медицинова А у литературы задачи пускай похожие, но свои. Я верю, что в часы настоящего творчества писатель не конструирует роман, а идет вслед за развитием сюжета. Мне остается лишь подбирать слова и писать так, как велит душа, признается Саяка Мурата. Из интервью Саяки Мураты видеоканалу Луизиана Ченнел, март 2021. Писать прозу я начала лет в 10. Еще тогда мне хотелось описывать нашу жизнь так, словно я смотрю на все глазами инопланетянина. И я обнаружила, что люди — очень странные существа. Например, когда в один ряд стоит много домов, люди с гордостью называют это городом. Но для других животных это все равно выглядит, к примеру, как вереница человеческих муравейников. То есть, на их взгляд это все равно часть матери природы. Из всех земных созданий только люди отращивают себе длинные волосы на голове, зато бреют волосы на всем остальном теле и носят одежду из тканей. В глазах пришельцев из космоса они, наверное, очень странны, даже в сравнении с кошками или собаками. Есть такая японская писательница Река Мацуура. Японская писательница автор романов и коротких рассказов, в студенчестве специализировалась на французской литературе, большая поклонница идей Маркиза де Сада и трубадура парижских трущоб Жанна Жене. Во многом я научилась этому взгляду у неё. Да, теперь, когда мы открываем ее земленоидов, мы должны быть готовы к тому, что эта повесть будет еще экстремальнее. И в отличие от хохмочек вокруг прилавка в комбине, здесь окажется нормальным для троицы основных героев и проливать чужую кровь, и нарушать все мыслимые и даже немыслимые табу, все дальше и дальше заползая в ту серую зону, где нарушение остычертевших общественных устоев сливается с нарушениями закона, морали, нравственности и так далее. Всех тех норм, Которые сохраняют в человеке человека. Да, с точки зрения высоколобых эстетов, земленоиды книга малоаппетитная, и улитки не ползают по склонам фудзи, и лягушка не болтыхается в пруд, и погружаться в этот дикий сюжет лучше насытую голову. Но читать почему-то хочется дальше и дальше. Так почему же? Чем оно все-таки нас цепляет? Я любила размышлять о сути явлений, словно бы упреждает подобные вопросы Мурата-сан в очередном интервью. Кимия и Такура. Как выжить тем, кто не может превратиться в маленькую ведьму? Например, я не понимала, почему родители меня кормят. Мне объясняли, это твоя семья, они тебя любят, но я не могла понять этого до конца. Или, скажем, все эти табу. Убийство — это табу. Но почему тогда существует оправданная самооборона и смертная казнь? Еще в детстве я понимала всю неоднозначность этой проблемы. Инцест или каннибализм — это тоже табу. И я испытывала к ним физическое отвращение, но никак не могла понять, откуда это отвращение происходит. Без писательства мне пришлось бы нелегко. Каждая книга избавляет меня от частички сковывающих меня предубеждений. И ведь, что характерно, даже при всех ее срываниях табу, на фоне всех душераздирающих сцен, никто из нормальных читателей в Японии не сомневается, что главное желание Саяки Мураты — оставаться живой и искренней в ее борьбе с предубеждениями, с искаженными представлениями о том, что такое нормальность, обычность и справедливость. А кто нам сказал, что эти герои положительные? А ну-ка покажите нам того ребенка, который, добравшись до такого финала, захочет этим героям подражать. Да из чего мы взяли, что эти трое вообще люди, а не те, за кого себя выдают? А может, они и правда пришельцы, которые в гробу нас всех видали, потому что их звездолёт совершил всего лишь вынужденную посадку на планете Земля? В этом, кстати... Еще один из секретов успеха этого бытового ужастика. При всей его кажущейся мистичности он потрясающе реалистичен. Духи предков существуют только на кладбище. Да и где же им еще быть? А мы, люди, вызываем их только по праздникам поминовения усопших, летом на огненном фестивале Абон. Или вы никогда не жгли привечальных огней? Да, покойников наших обычно кремируют, Но бывают и исключения. Захотел человек быть похороненным, так и быть, выкопают ему яму в земле. Пускай покоится там годами, раз ему так хочется, пока от него не останется только дырка, в которую иногда проваливается земля. Хотя и не всегда. И не только земля, но и... Да, эти странные ребята говорят, что они инопланетяне. Но разве никому из нас никогда не казалось, что весь мир лишь фабрика по производству людей, а он сам пришелец с другой планеты? Все. Буквально все в этой повести происходит в нормальных рамках узнаваемого земленоидного мира, для экранизации которого даже никакая компьютерная графика не нужна. Все, что нужно для такой почти документальной съемки, под силу нормальным театральным бутафорам. Еще и поэтому, судорожно дочитав последнюю страницу, мы выдыхаем даже не столько от ужаса происходящего, сколько от страха за то, что все это и правда могло бы с нами произойти. Да, собственно, в том или ином виде происходит уже прямо сейчас. В нашем обществе, развращённом уютом и потреблением, где мы — нормальные взрослые, Уже настолько лживы, фальшивы и бесчеловечны, что наши собственные дети, не желая становиться нам подобными, готовы ли руки на себя наложить или... Впрочем, слушайте сами. Вот вам, дети, звездные небо Акисины. с первой же строчки говорится Яко Мурата. А нравственный закон внутри вас? Уж поищите самостоятельно. Но помните, время не ждёт. И вы сами станете мамами-папами уже очень скоро. Если захотите, конечно. Кто же вам запретит?